Глава восьмая Итак, что мы имеем прямо сейчас? Ну, в смысле, на какие силы я могу рассчитывать? Волк медленно, но уверенно выводит мастера Уокера из себя. Я это знаю, потому что чувствую волка из-за нашей связи. Кстати, надо бы уточнить у старейшин, когда я все-таки до них доберусь, что это за связь такая. Я слышал про связь учитель-ученик, но там ритуал нужно было проводить, или же долго друг с другом тусить. И под понятием «долго» я имею в виду пару сотен лет. А тут волчонок, получается, сам ко мне привязался. Не то, чтобы я был против. Сейчас это даже удобно, однако в будущем надо как-то отвязаться, когда мой лысый друг вступит во взрослую охотничью жизнь». Андрюха с паладинами мой первый легион Земли все еще кошмарит изнанку, разбираясь с пустотой, и не только. Там связь понятнее, держу ее с Волгомиром из-за того, что первый легион Земли — это мой легион. И вот от него уже никак не отвяжешься. Так что да, Сандер теперь с легионом. А паладины? Ну, наиграются вернуться. Андрюха, вон, тяру света, уже намутил, молодца. Нужно подумать, как Палов снова довести до нормальной численности и отправить в добрый путь. Ну а что? Я же не буду нянькой им вечно. Да и Свет обидится. Я его знаю. Сущность. То есть сущность с весьма сложным характером. Наш кодекс как-то попроще и подушевней. Ларик, судя по всему, убежал гасить инферно, а заодно добывать последнюю потеряшку Галтеонова. Беллу я гонцом к Михаилу, так что на них тоже рассчитывать не приходится. Кто остается? Гвардия, призрак, Бурбулис, Один. Ну и жены мои, конечно же. Кстати, 32 пропущенных от князя Долгорукого, наверное, не просто так. Хотя я понимаю, что свадьбу обсудить нужно. А чего ее обсуждать? Пусть с все решают. Ну что, мой мохнатый друг, ничего больше не вспомнил? Без всякой надежды я пихнул рукой лежащего рядом со мной на скамье поруччика. Недовольно сказал мой тотемный зверь и лениво перевернулся на другой бок. — Ожидаемо, но не очень приятно. Вся его память полностью так и не восстановилась, несмотря на то, что все мечи были к нему привязаны. Зато возникли другие, более ранние воспоминания до того, как медоят попал в этот мир. Кстати, именно как он сюда попал, Мой мохнатый товарищ не помнил. А вот жизнь до, хоть и урывками, мне показал. В общем, его высочество затупок был не просто разумным медоедом, а принцем целого медоедского мира. Что-то там не так пошло у его бати-короля, и мир полетел в тартарары. По тем обрывкам, что я видел, мне показалось, что случилось это во время нашей войны с пустотой. Его мир пожрала именно пустота, Однако дракониды нашлись, найдутся и медоеды. Именно поэтому я отправил весточку моим братьям-охотникам. Надеюсь, они справятся, и, может, когда-нибудь Пупсик станет королем. Его махнатое величество, блин!» Я вздохнул и оставил Пупса дремать в беседке, а сам направился в мой главный штаб. Когда-то в самом начале штаб располагался на чердаке в одной из башен моего имения. Однако при расширении рода и имени мы тоже расширили. Прямо сейчас под штаб было возведено новое строение, напоминающее смотровую башню или маяк или пункт управления полетами. Собственно, всем этим оно и являлось, в смысле, выполняло все эти функции, а еще и многое другое. Если раньше у меня тут были просто строевые дежурные офицеры, находящиеся здесь посменно, то теперь с легкой руки моего рекрутингового агентства Анна и все остальные Трудились здесь только настоящие профи своего дела. Сарафанное радио работало и, кажется, ко мне уже давным-давно перешла вся самая толковая часть имперской армии. Да и из-за границы у меня спецы уже были. Сейчас это помещение напоминало Центр управления полетов. Причем я не особо и вникал уже во все это. Сначала волк, сейчас Дима Москаленко, как командир моей гвардии, полностью взяли на себя координацию моих вооруженных сил а учитывая их разнообразие и количество, были еще и помощники во всех родах моих уже совсем не маленьких и очень гордых вооруженных сил. Старший офицер четко изобразил воинское приветствие и тут же вернулся к монитору. «Все знали, что мне начихать на это ваше чинопочитание, оставьте это армейским». На больших экранах мелькали разные значки, наложенные на карту, Огромные мониторы отражали тонны непонятной мне информации. Я наморщил репу, сделал вид, что я что-то во всем этом понимаю, и тут же из тени вывалился Москаленко, который чуть не снес ближайшего оператора вместе со стулом и монитором. «Слышь, ниндзя!» Я аккуратно взял Диму под руку и отвел его в сторонку, чтобы они слышали подчиненные. Вот этого правила я как раз всегда придерживался. Негоже им видеть, как распекают командира, и роняет его авторитет. «Не зачет похождения в тенях!» «Так это не я, а амулет Брахлит. Тот же выпучил глаза Димон и продемонстрировал мне амулет. «Ну да, свой чужой, который позволяет перемещаться в тени его владельцу внутри охранного периметра. Для всех других тенеходцев у нас заготовлены сюрпризы. Очень неприятные для них сюрпризы». Но то, что выпускала у нас гора сейчас, это было поистине уникальное оружие и оборудование. И да, по аналогии со штабом, в подчинении у Кренделя и Арнаутского уже было много хороших толковых ученых. Ладно, поправочка. В подчинении у его сиятельства Романа Сергеевича Арнаутского теоретики, и у Николая Сергеевича Говорушкина технари. Крендель был вроде как биг-босс, но себе на уме. Он больше общался с Валерчиком и красивой, нежели с обычными людьми. Хорошо, что его супруга с понятиями и не дает ему полностью покинуть человеческий мир. А ведь он точно бы мог. «Не отмазывайся, не в военкомате», — мыкнул я. «Амулет тут ни при чем. Рука жоп Дима, просто». Собственно, Москаленко молодец на самом деле. Правда, молодец. Слабый физик, он изначально отлично прокачал свой слабый дар в армии, а теперь был так обвешан печатями и артефактами, что фонит магии за километр. При этом он отлично справлялся, вызываясь первым на любую новую авантюру по совершенствованию моих и так почти идеальных солдат. Как говорит сам Москаленко, я командир и всегда должен быть первым. Не одобряю я такой подход, но уважаю. В тень-то Димон всего как месяц научился погружаться, так что пусть учится, научится быстрее, да. «Виноват, справлюсь, улыбнулся Дима, хотя совсем не выглядел виноватым. «Какими судьбами?» «Да вот хотел спросить, если я отлучусь ненадолго, и учитывая отсутствие других, как оцениваешь безопасность усадьбы?» Москаленко тут же посерьезнул. «Мы справимся, командир. После того налета богов мы со спецами провели тут нехилую модернизацию. Теперь любой бажок или прочий утырок...» В случае его нестерпимого желания незваным прийти в гости, выйдет в нужном месте, нужном нам месте. И выжить в этом месте будет затруднительно даже богам. Но протокол трендец ты же его сам утверждал. — А, ясно, — кивнул я, улыбнувшись. — Моя гордость, за которую на меня до сих пор злится темная. Ну да, испытания были проведены на ней. Так-то откуда мне других богов взять? И да, хоть протокол был исполнен в тестовом лайт-режиме, темно это не понравилось, и она почему-то обиделась на меня. А всего-то там первый контур был ответственен за полное разоружение, читая в том числе полное раздевание. И голую темную лицезрело несколько десятков испытателей. Да, я не предупредил ее об этом, но красивое же у нее тело, чудо-то. Что ж, тогда можно быть спокойным за мое родовое гнездо. Тем более Катя и Хельга на месте. Утром общался с ними. А сейчас с убежали на шопинг. Кажется, кто-то уже начал активно готовиться к моей новой свадьбе. А еще Аня переживает, что живот растет постоянно и как она платье под размер подгонит. Девочки такие девочки. «Благодарю за службу», — мыкнул я и хлопнул Диму по плечу. И тут же ушел в тень. Мне амулетов не требовалось. Всю эту систему охраны создавали, по моему техзаданию. Я появился из тени на берегу Байкала уже в позе лотоса, усевшись рядом с медитирующим Одином. Он точно почувствовал мое прибытие, но еще не закончил медитацию. Я его не дергал, и крысюк продолжил, а я с удовольствием вздохнул свежий воздух, оглядев окружающую местность. Мы сидели на невысокой прибрежной сопке и отсюда открывался прекрасный вид как на озеро, так и на берег. Неподалеку была моя база отдыха, на которой до сих пор жили научники империи и, похоже, совсем не собирались отсюда уезжать. Я их понимаю. Свежий воздух, природа, лучшая еда и, главное, никто не отвлекает их от исследований. При этом конкретно в месте, где я сидел, было поразительно тихо. Лишь ветер и легкий звук прибоя. Красота! «Приветствую вас, господин!» — вежливо поприветствовал меня Один, закончив медитацию. «И тебе привет, мой верный самурай!» — улыбнулся я. «Кстати, давно хотел тебя спросить. А как ты видишь свое будущее?» «Конечно же, в служении тебя, господин!» — снова вежливый кивок и неграмма сарказма в голосе. «Да это понятно! А сам-то что? Может, мы тебе подругу добудем? Где-нибудь?» — добавил я неуверенно. Ведь не представлял, где мы можем раздобыть такое же уникальное существо, как Один. А простая тупая крысючка вряд ли будет ему интересна. «Лучше найдите подругу Шнарку», — снова проговорил Один без всякой эмоции в голосе. Но вот тут как раз я понял, что это уже подколка. «Кажется, крыс почувствовал себя пешмертным!» Тут же раздался голос из воздуха, и Один с улыбкой безошибочно посмотрел в нужное место. «Отличная идея, кстати», — задумчиво произнес я. «Что ж хочешь?» — зловеще прошипел Шнырка. «Кажется, кого-то нужно научить вежливости, господин», — тут же вмешался Один. «Разрешите, я накажу наглеца». «Как ты, сволочь!» — Звился Шнырка. «Мы с Шандром дружили, когда еще твоя пра пра пра, -пра мамка не родилась!» «Угомонись!» — мыкнул я. «Съешь мороженку, полегчает». «Мы с Одином шутим». «Шутники хреново! буркнул Шнырка, но успокоился и зачавкал. Далеко он не уходил, но мороженое из заначки достал, продолжая подслушивать наш разговор. «А маленький мир, может, какой хочешь, будешь там правителем, а может, даже богом», — продолжил я разговор с Одином. «Зачем мне один мир, если с господином я смогу побывать во множестве миров?» — невозмутимо парировал Лодин. «Тоже правильно», — согласился я. «Но как же амбиции?» «Амбиции — это последнее прибежище неудачников», — тут же процитировал Лодин. Фигасе, себе!» — восхитился я. «Кто-то уже все бусидо перечитал и перешел на чтение философов?» «Больше узнаешь — сильнее станешь», — был ответ Крысюка. «Ладно, кладись ты народной мудрости. Не буду тянуть резину. Как раз поэтому я здесь». Нам предстоит охота на пятерку богов, которые почему-то решили, что могут просто так взять и прийти ко мне домой с недобрыми намерениями». козлы должны быть наказаны», — слегка улыбнулся Один. «Ваша цитата, господин». «Совершенно верно. Вот только нужно для этого кое-что сделать. Я хочу, чтобы с такими заданиями ты справлялся в одиночку. А это значит, что мы кое-чем займемся. Будем делать из тебя убийцу богов». Где-то, в далекой-далекой вселенной. Коллекционер душ, или просто коллекционер, занимался своим любимым делом. Он сидел за своим большим столом и рассматривал очередную душу, которая лежала сейчас перед ним, заключенная в маленький шарик. Сейчас он смотрел на душу существа, которые называли себя шнарками. При жизни этот шнарк, да, она была самкой, Пожертвовала своей жизнью и душой для того, чтобы спасти целый теневой мир. Теневой мир, где обитали эти маленькие, но очень любопытные создания. Вот только их мир обнаружили другие тени, бывшие тени, если говорить правильно, и устроили настоящий геноцид маленьких теневиков. Вот тогда-то и появился один из его коллекционеров-слуг и предложил сделку, которая спасла мир, но пленила душу маленькой смелой теневой творюшки. Коллекционер гордился собой и своими методами. Он и его слуги никогда не творили насилие и не забирали души силой. но ну, почти никогда. Ведь некоторые души были чрезвычайно ценны, и их владельцы чрезвычайно упрямы. Но в подавляющем большинстве случаев договор удавалось заключить мирно и по взаимному согласию ведь его слуги могли быть чрезвычайно убедительны. Да и предложить на обмен коллекционер мог очень многое. Как так получилось, что он начал собирать интересные души по всем вселенным? Это сложно объяснить, ведь коллекционер частично не помнил своего прошлого. Все, что он помнил, — это его нестерпимое желание коллекционировать. Кажется, вначале это были марки, монеты затем драгоценности и древние ценности, затем целые миры. Вот только нет ничего ценнее во всех вселенных, чем души. Уникальные, неповторимые творения вселенных, которые зачем-то одарили этим даром свои порождения. Коллекционирование именно душ заставило коллекционера найти свой смысл в жизни. Тем более, что его коллекция делала самого коллекционера еще более могущественным, ведь все эти ценные души коллекционер мог использовать. Кое-какие напрямую, но все из них косвенно, сделав из своей коллекции самый большой во всех вселенных энергетический запас, который только постоянно пополнялся и пополнялся. Траем сознания коллекционер ощутил приближение одного из своих слуг, очень талантливого индивида, который недавно нашел путь в одну из новых вселенных и уже порадовал своего хозяина несколькими весьма ценными экземплярами душ, занявшими достойное место в его коллекции. Интересно, что он принесет сейчас? Коллекционер с улыбкой отложил шарик с душой Шнарка в сторону, ожидая своего верного слугу. Однако для него стало полной неожиданностью то, что произошло дальше. Силовой удар... Разломал его драгоценный артефактный стол на две части, а лежащая на столе коллекционная душа, как пылесосом, втянулась в портал, из которого и вышел его слуга. Крайне агрессивно настроенный слуга. Его глаза горели огнем и ненавистью, и он прямо сейчас применял все свои недюжинные навыки, которые ему привил его господин, против этого самого господина. «Неслыханная наглость!» Тем не менее, это было его, коллекционеротворение, и при всем желании жалкий миньон ничего не мог сделать своему хозяину и повелителю, кроме одного — дать информацию коллекционеру о том, что произошло, и почему его верный и сильный, а еще очень ценный, но инструмент, решил уничтожить хозяина. Что увидел коллекционер? Молодого мужчину, почти юношу, с глазами старика, который просто приказал его слуге. Не знаю, кто ты и откуда, но это не важно. Идешь и убиваешь всех, кто тебя послал сюда. Понятно? Его верный и преданный слуга, внутри которого никогда не было и намека на неповиновение, а тем более на агрессию, напал на коллекционера напрямую, немало не беспокоясь о своей судьбе. А судьба у него незавидная. Коллекционер сжал кулак. И сущность его слуги полностью растворилась в воздухе, без права на перерождение или спасение. А коллекционер задумчиво потер подбородок. Вполне себе человеческим жестом. Он думал, кто этот парень с яркими голубыми глазами, кто так пренебрежительно, но уверенно бросил вызов ему, самому коллекционеру, душ. Случайный гений или марионетка его старых врагов? Случайный смертный? Или же скрытая ипостась обиженного бога? И самое главное — враг или потенциальный союзник? А еще душу шнарка жалко. Но более жалко будет того, рядом с кем эта душа переродится. У самочки был очень тяжелый характер.